Дохал, но отчётливо донеслось звякание инструментов о бампер. Грозовик был настоящей древностью, с бензиновым двигателем и колёсами, но с дополнительной реактивной тягой. Такую калымагу редко где теперь встретишь, разве что на свалке. Частный владелец, решил Блейн, перебиваясь как может, стараясь выдержать конкуренцию крупных фирм по автоперевозкам, за счёт заниженных цен и до предела срезанных накладных расходов. Краска на фургоне выцвела и местами облупилась, на поверх её утянулись все же намолёванные замысловатые каббалистические знаки, которые несомненно должны были отвести прочь всё зло мира. По номеру Блейн определил, что машина из Иллинойса. Разложив инструменты, шофёр снова полез под капот. На холм обрушился шум ударов молотка и ржавый скрип отворачиваемых болтов. Бляйн закончил завтрак. У него осталось ещё два бифштекса и две картофелины. Он перемешал уже начавшие остывать угли, наколол оба бифштекса на палочку и аккуратно обжарил. Из-под капота по-прежнему доносились удары и скрип. Второй раз водитель выбирался, чтобы передохнуть. Я опять принимался за работу. Когда бефштексы, как следует, прожарились, Блэйн положил картофель ины в карман и держа бефштексы на палочке перед собой, как боевой знамя, стал спускаться к дороге. Заслушав звук шагов, водитель вылез из-под капота и дернулся. Доброе утро. Как можно радушнее поздоровался Блэйн. Завтракаю и вдруг вижу, кто-то подъехал. Чаттер взглядел на него с откровенной подозрительностью. У меня осталась еда, сказал Блейн. Я её для вас приготовил. Хотя, может быть, вы уже поели? Нет, ещё не успел, ожившиссь произнёс водитель. Собирался перекусить в городке там внизу, но всё ещё было закрыто. Тогда прошу. И Блейн протянул ему палочку с бифштексом. Водитель взял палочку, держа её так, будто она может ужалить его в любую минуту. Порывшись в карманах Блейн извлёк две картофелины. "Дала ещё кукурузы, три початка, сообщил он. Но я всё съел". "Ты что, это мне даёшь?" конечно подтвердил Блейн. "Проще мышь вернуть их мне в физеономии, если тебя это больше привлекает". Водитель нерешительно улыбнулся. "Пожалуй, я поел бы до следующего городка ещё миль 30, а на нём он ткнул пальцем в фургон. Неизвестно, когда я туда доберусь. Нет соли, сказал Блейн. Ну и так неплохо. Спасибо. Я не знаю, чем содиси ешь, прервал его Блейн. Что там с двигателем? Не знаю, кажется, карбюратор. Блейн снял пиджак, аккуратно положил его на бампер и захотел рукава. Высевшись на камень на обочине, водитель принялся за еду. Блэйм взял гаечный ключ и полез на радиатор. А где ты достал бифштексы? – поинтересовался водитель. – Да там, на холме. У фермера их целое поле. То есть ты их украл? А что делать, если нет ни работы, ни денег, и надо пробираться в родные места? Куда это? Туда. Южный Дакоту. Водитель набил в пол морд едой и замолчал. Блейн заглянул под капот и увидел, что водитель уже ослабил все болты карбюратора, кроме одного. Блейн наложил на этот болт ключ и потянул. Болт протестующе заскрикетал. Черт бы побрал эту ржавчину, сбыгрел водитель, не спуская глаз с Блейна. Справившись наконец с болтом, Блейн снял карбюратор. и сел рядом с пожившим шофёром. Скоро эта калымага вообще развалится, заметил тот. Впрочем, и с самого начала это был не подарочек, мучает с ней всю дорогу. Сроки летят к чертям. Лен подобрал ключ болтам карбюратора и начал борьбу с проржавевшей резьбой. Пытал вести машину по ночам, сообщил водитель, но после того раза хватит. Такой риск не для меня. Что-нибудь приключилось? Если бы не знаки на кузове, мне бы крышка. Правда, у меня есть ружьё, но от него мало толку. Я не могу одновременно стрелять и крутить баранку. Даже если бы мог, вряд ли это помогло. Но нет, приятель, процедил водитель. Я бы им показал. У меня полный карман патронов с серебряной дробью. Они дорого. Ещё как дорого. Но ничего не поделаешь. Наверное, согласился Блейн. И что ни год, то становится всё хуже. Но там, на севере, появился наконец этот проповедник. Проповедников везде хватает. Точно хватает. И все они только и могут, разводить болтовню. А этот призывает заняться делом. Ну вот, блин, отвернул последний болт, вскрыл карбюратор и заглянул внутрь. Нашёл. Видишь, в чём дело? Водитель наклонился и посмотрел, когда показывал Блейм. Будь я проклят, если это не так. Всё, через 15 минут будет готов. А у тебя есть чем смазать резьбу? Водитель встал, вытер руки о штаны. Пойду, посмотрю. Он направился к машине, но вдруг и вернулся. Меня зовут Бак. Он протянул руку. Бак Райли. Блейн, можешь называть меня Шеп. Они обменялись рукопожатием. Райли стоял, переминаясь с ноги на ногу, потом решился. Ты, кажется, двигаешься в Дакоту? Блейн кивнул. Я скоро рихнусь, если идти дальше, все буду делать один. Я как-то могу помочь. Согласен вести ночью. Чёрт побери, сказал Блейн. Конечно. Ты за рулём, а я буду держать ружьё наготове. Тебе не мешало бы выспаться. В общем, сдаём, как-нибудь справимся. Держи бы колёса крутились, не останавливаясь. Я и так потерял уже слишком много времени. А ты едешь в сторону Южной Дакоты. Траиликов Нов. Ну что, присоединяюсь с удовольствием. В любом случае лучше, чем идти пешком. Кстати, подзаработаешь немного. Забудь о деньгах. Главное, что ты меня подвезёшь. Глава 13. Они ехали с юго-запада на северо-восток. Ведя машины и днем и ночью, но тем не менее половину времени стояли. Грузовик вправду оказался чуть лучше ржавой консервной банки. Нам приходилось воевать с громоздким двигателем, сражаться со старыми лысыми шинами, ухаживать за рахитичным шасси, чтобы продвинуться еще на несколько миль. Дороги были плохими, как и все дороги теперь. Эра гладких твердых, чуть ли не зеркальным покрытием шоссе давно кончилась. пришло время нового транспорта пол автомобилей, пол самолётов. Хорошие дороги не нужны машинам, которые вовсе не касаются земли. Чуди живые шины с останом прыгали по неровному выщербленному асфальту. Сновыми шинами было бы легче, подумал Блэйн, даже если Брайли мог позволить себе заплатить за них. Он вряд ли бы их достал. Спрос на шины обычного типа упал почти до нуля. Так увидеть их где-то в продаже было почти невозможно. Ещё одна постоянная проблема бензин. Заправочных станций не было. Последняя заправочная станция закрылась лет 50 назад. Транспорту, работающему на атомной энергии, заправляться не надо. Поэтому в каждом городке приходилось искать магазин сельскохозяйственных товаров или кооперативную фермерскую лавку и покупать горючее там, поскольку у большинства сельскохозяйственных машин до прежнем работала на бензине. Они спали урывками, используя для сна каждый удобный момент. Они ели на ходу, запивая бутерброды и пирожки кофе из старой жестяной фляги. Так они пробирались древними дорогами, по которым современный транспорт ходил лишь по той причине, что в старину умели строить и знали, что прямая кратчайший расстояние между двумя точками В жизни я бы не взялся за эту работу, сказал Раэли. Но мне обещали хорошо заплатить, а деньги и сам понимаешь, не помешают. Ничего, все будет нормально, успокоил его Блейн. Может опоздаешь на день другой, но до ехать мы доедем. Раэли вытер лицо вылинившим когда-то красным платком. Тут не только грузовик угробишь, сказал он. Тут и сам рехнешься от страха. Это верно, подумал Блейн. Райли весь пропитан страхом, страх проник к нему в кровь и плоть. И при том он не производит впечатление человека, который просто с детства запуган зверинцем ужасов и кошмаров, и продолжает, и в зрелом возрасте с легкостью вызывать в своем воображении все эти древние ужасы. Нет, тут что-то более реальное, чем отзвуки детских ночных кошмаров. Блейно его попутчик казался причудливым экспонатом из средневекового паноптикума. Человек, который боится темноты и существ, по его представлению обитающих в ней. Человек, который верит, что его защитят каббалистические знаки и дробовик, заряженный серебряной картечью. Блейну приходилось слышать о подобных людях, но по очереди до сих пор он их не видел. А если таковые были среди его знакомых по Фишхуку, то они искусно и тщательно скрывали свои взгляды. Но как Блейн поражался Райли, так и Райли не переставал удивляться Блейну. Тебе не страшно? допытывался он. Блейн качал головой. Ты что не веришь нечистой силу? Всегда считал это детскими сказками, отвечал Блей. Тогда Райли начал убеждать его. "Это не сказки, приятель. Можешь мне поверить? Я встречал столько людей, слышал столько историй, что знаю наверняка. Когда я был ещё мальчишкой, у нас в Индиане жил один старик. Однажды его нашли висящим на заборе. У него было перерезанное горло, а вокруг тела были следы копыт, и стоял запах серы". Если не поверишь в эту сказку, найдётся другая, не менее жуткая, загадочная, окутанная мраком древности. "Тебе хорошо", сказал Блейну Райли. "Ты их не боишься. И, может быть, они тебя не тронут. Собака кусает глуущего, но лижет руку тому, кто её не боится". Тогда всё просто заметил Блейн. "Перестань бояться". Но давать такой совет человеку вроде Райли было бесполезно. Каждую ночь, когда Блейн вёл машину, Райли, дрожа от страха и судорожно сжимая ружьё с серебряной картечью, вглядывался в темноту. Всё, что им встречалось по пути: примигающая дорога леса, сова, пролетевшая рядом, едва мелькнувшая у обочины тень, всё превращалось в ночные призраки. А вой койота установился завалин им башни, вышедшей на поиски жертвы. Но не всё было плодом больной фантазии Райли. Однажды им встретилась тень в форме человека, но уже не человек. Она вращалась и изгибалась в ленивом танце на высокой ветке над лесной порослью. Они проехали обугленные развалины фермы, чёрный дымоход которой, как вытянутой отдвиняющей палицы, указывал в небо. В тот раз, когда Райли возился с поржавевшими свечами, Блейн отправился вверх по ручью, чтобы найти родник и заметил вдали дымок небольшого костра. Они слишком поздно услышали его шаги, и Блейн успел заметить их тени, смывавшие вверх по заросшему лесом откосу скалы. На вытоптанной лужайке рядом с костром лежала опрокинутая посуда, четыре наполовину поджаренные форели валялись на примятой травке. Рядом со стёгаными ватными одеялами, на случай дождя, стоял грубо сложенный шалаш. Глей напосился на колене рядом с костром и поправил сковороду. Затем положил на сковороду рыбу, придворит на очистив её от приставших веточек и травинок. Сначала он думал позвать Беглицов сказать, что не надо прятаться, потом понял, что это бесполезно. Доверия от них ждать уже поздно. потому что они дичь, загнанная дичь в тех самых Соединённых Штатах, где когда-то так ценили свободу, где в своё время столько говорилось о правах человека. Он стоял на коленях, разрываясь от гнева и жалости, чувствуя, как начинает щипать в глазах. Он потёр глаза кулаками, и мокрые костяшки оставили на лице грязные полосы. Он стоял так ещё немного, затем поднялся и пошёл обратно вниз по ручью, забыв, что искала родник, который был наверняка уже совсем рядом. Райли о тех, кого он встретил в Блэйне, не стал говорить. Они пересекали пустыни, пробирались через горы и наконец выехали на бескрайние просторы пласкогорья, где носился только ветер, не встречая на пути ни деревца, ни холма. Блейн, рассладившись, отдыхал на сиденье рядом с Райли. Солнце разогревало сухой ветер, и к северу, над пересохшим руслом реки, песчаные духи кружились смерть. Крепко цепившись в руль, сутулившись, Райли вёл фургон. На лице у него было написано напряжение, временами его щёку подёргивал нервный тик. Этот человек подумал Блейн, Боится даже днём, даже при свете, он не прекращает свою схватку с темнотой. "Та не связан ли это с грузом, который мы везём", предположил Блейн. Не разу за весь путь Ирали не обмолвился о своём грузе, ни разу не проверил его. На задней двери фургона висел тяжёлый амбарный замок, издающий угрюмое бряцанье каждый раз, когда машина подпрыгивала на ухабах. Раз или два Блейн уже собирался спросить Райли, но что-то останавливало его о том, что эта тема лучше не касаться, говорили ему не поступки или слова Райли, а какая-то подчеркнутая небрежность. А потом решил Блейн, меня это не касается. Какое мне дело, что там в фургоне? Для меня главное сам грузовик. Каждый поворот ко леса, который приближает к цели. Если сегодня ночью мы поднажмём, к утру будем на реке, сказал Райли. На Миссури, Райли кивнул. Если не сломаемся, если сможем держать скорость. На Но эту ночь они повстречали медведь. Глава 14. Сперва они заметили что-то тёмное мелькнувшее над дорогой в пучке света фар. Потом увидели их, летящих в лунном свете. Собственно, они не летели, поскольку у них не было крыльев, а двигались по воздуху как рыба плывёт в воде, с грациозностью, свойственной только летающим существам. В первый момент это можно было принять за мельтешение бабочек лучей света. или бесшумный бросок на добычу ночного крылатого хищника, но только в первый момент, когда разум не мог преодолеть убеждение, что этого не может быть, но тут же не осталось никаких сомнений в том, что они увидели. Они увидели летающих людей. Левитаторы, подумал один. Ведьмы летящие на шабаш, решил другой. Увидев, что Райли высыпал ствол ружья в открытое окно, Блейн ударил по тормозам. Райли спустил курок, и звук выстрела в кабине прозвучал оглушительнее грома. Машину занесло, и она остановилась с посерег дороги. Дернув Райли за плечо, Блейн вывел его из равновесия, а другой рукой вырвал у него ружье. Он взглянул на Райли. На лице его был написан смертельный ужас. Его челюсть сходила беззвучно вверх и вниз, как у марионетки. В углах рта выступила пена. Глаза его бешено вращались, а лицо превратилось вродливую маску отсведённых судорогой мышц. Скрюченные пальцы тянулись к ружью. "Прекрати!" зарал Блейн. Это всего лишь митаторы. Слово ничего не значило для Райли. Страх грохотал у него в мозгу, заглушая разум и логику. Уже обращаясь к Райли, Блейн понял, что слышит голоса беззвучный хор голосов, обращающихся к нему из ночи. Друг, один из нас ранен, алой струйкой крови по мускулистому плечу. Не сильно. А где ружье? Ружье с печально обвислым стволом. Все в порядке, ружье у нашего друга. Теперь займемся этим загнанной в угол рычавшая собака, скунс с поднятым хвостом, готовая к броску свернувшаяся в кольцо гремучая змея. Стоите! закричал Блейн. Подождите! Опасности больше нет. Он не будет стрелять. Нажав локтем на ручку замка, он распахнул дверь и оттолкнув Райли вывалился из кабины, держа в руках ружьё. Блэйн переломил дробовик, и патроны выпали. Отбросив ружьё на дорогу, он облаготился на автомобиль. Ночь вдруг стала абсолютно беззвучной, не считая стонов и воя Райли, доносящейся из кабины. Всё, сказал Блэйн. Больше нечего бояться. Они вынырнули с неба, как будто стояли там на невидимой платформе, и мягко приземлились на ноги. Медленно и бесшумно они приблизились к нему и остановились, ничего не произнося. "По идиотски ведёте себя", сказал им Блейн. "Сейчас ещё раз кому-нибудь из вас отстрелят голову". Безголовое тело, прогуливающееся небрежной походкой, клубы пены, вскипающей за брубкой в шее. Блейн заметил, что все они были молоды, не старше 18, а одеты в подобие купальных костюмов. Блейн уловил исходящее от них чувство веселья и язёрства. Они подошли ещё ближе. Блейн попытался прочесть ещё что-либо по их виду, но больше ничего не увидел. Ты кто? – спросил один из них. Шепард Блейн из Фишхука. Куда ты едешь? В сторону Южной Дакоты? На этом грузовике? И с этим человеком, добавил Блейн. Не трогайте его. Он стрелял в нас. Он ранил Мари. Пусть всякий сказала Мари. Серапин. Он боится, сказал Блейд. У него патроны с серебряной картечью. Блейд почувствовал, что мысль о серебряной картечи их развеселила. Я ощутил необычность сложившейся ситуации: лунная ночь, заброшенная дорога, машина поверёг шоссе, заунывный вой ветра над трери, и они двое, он и Райли, окружённые индейцами из племени Сиу, или команчей, или черноногих. а группой паранормальных подростков, вышедших ночью повеселиться. И кто вправе судить их, спросил он себя. Или мешать им? Если эти небольшие акции протеста помогают им самоутвердиться в их полной униженной жизни, если этим путём они отстаивают какую-то долю своего человеческого достоинства, тогда их поступки вполне нормальное человеческое поведение. за которой их нельзя винить. Он всматривался в лицо, которое мог разглядеть в расплутчатом свете луны и фар, и видел, что идет борьба между вспыльчивостью и нерешительностью. Из машины по-прежнему доносились стоны водителя, бьющегося в истерике. Фишхук. Башни зданий на холме, квадратные километры зданий, массивные, величественные, вдохновляющие. Верно подтвердил Блейн. От группы отделилась девушка, подошла к Блейну и протянула ему свою ладонь. "Друг", сказала она. "Мы не ждали встретить здесь друга. Нам всем очень жаль, что мы причинили тебе неприятности". Блейн взял её руку и ощутил пожатие сильных молодых пальцев. На дорогах редко кого встретишь ночью, сказал один из ребят. Мы просто веселились, сказал другой. В жизни так мало веселого. Мало, согласился Блейн. Я сам знаю, как мало. Ну ряженые, ведь скоро канун дня святых, добавил еще один. Ряженые? День святых? А, ну тогда все понял. Другая, стучащая в закрытой ставни, повешенная на дерево калитка, перевёрнутая вверх ногами табличка с заклинанием. Еме это полезно. Сами напрашиваются. Пусть так, сказал Блейд. Но ведь это опасно. Не очень. Они слишком боятся. Но этим положению не поможешь. Мистер, положению ничем не поможешь. Офи shook. Спросила стоящая перед Блейном девушка. Блейн внимательно посмотрел на неё и вдруг понял, как она красива. Голубые глаза, золотистые волосы и фигура, которая в древние времена сделала бы её победительницей всех конкурсов красоты. Идол, благополучно позабытый человечеством, увлёкшимся парапсихологией. "Не знаю", сказал Блейн. Прости, но я не знаю. Что-то случилось? Тебе грозит опасность? Пока нет. Тебе нужна помощь? Ни к чему, как можно беззаботно произнёс Блейн. Мы можем полететь с тобой куда скажешь. Я не умею летать. И не надо, мы сами. Он в воздухе, поддерживаемый за руки двумя левитаторами. Блейн передёрнул плечами. "Не, это уж благодарю, лучше не надо. Кто-то открыл дверцу машины, кто-то вышвырнул Райли на землю. Стыдая водитель пополз на четвереньках. "Оставьте его", закричал Блейн. Девушка обернулась. Мысли её прозвучали резко и властно: "Отойдите. Не трогайте его, чтобы никто пальцами его не тронул". Но Анита даже пальцем повторила она. Это же подонок стреляет серебряной картечью. Нет, они отошли. Нам пора, сказала Анита Блейну. Думаешь, все будет нормально? С этим? Она кивнула. Ничего, я с ним справлюсь, успокоил ее Блейн. Меня зовут Анита Эндрюс. Я живу в Гамильтоне, мой телефон двести семьдесят шесть. Запиши в память. Записано. Дэйн показал ей слова и цифры. Если понадобится помощь, я позвоню. Обещаешь? Клянусь. Крест над бьющимся сердцем. Неожиданно прогнув Райли сводил ружьё и теперь пошатываясь стоял и шарил в кармане в поисках патрона. Блейк бросился ему в ноги, ударил плечом со всего размаха чуть выше колен. Одной рукой он обхватил Райли за пояс, другой попытался поймать ствол ружья, но промахнулся. Падая, он крикнул: "Быстрее, быстрее, все убирайтесь!" Затрещала одежда, Блейк почувствовал, как шершавый асфальт отдирает ему кожу, но Райли не выпустил его, влекая его за собой. Когда скольжение по асфальту прекратилось, Блейн снова попытался нащупать ружьё. Ствол блеснул в темноте и опустился ему на рёбра. Блейн охнул, попробовал ухватиться за него, но Райли ещё раз взмахнул ружьём как дубинкой. В отчаянии Блейн наугад нанёс удар и почувствовал, как его кулак погрузился в живот водителя. Раздался возглас с боли. И тяжёлый ствол прошёл в дюйме от лица Блейна. Его рука рванула вперёд, тай мало стволы дёрнула на себя, одновременно выкручивая. Завладев ружьём, Блейн откатился в сторону и вскочил. Райли, как носорог, склонил голову, раставил руки, нёсян на него. На лице его жутко застыл ревущий оскал. Блейн едва успел отбросить ружьё. Он пытался вернуться к приближающемуся Райли. Но Райли успел ухватить его своей окорообразной лопатой за бедро, не давая ему убрать руку, Блейн резко повернулся. Райли попробовал затормозить, но было поздно. С оглушительным грохотом его тело по инерции врезалось в грузовик. Райли отмяк и свалился. Блейн выжидающе смотрел на него. Тот не двигался. Из ночи не доносилось ни звука. Все исчезли, кроме них. Вокруг никого не было. Только он и Райли и потрёпанный фургон. Блейн отвернулся, поглядел на небо. На нём тоже ничего не было, кроме луны, звёзд и одинокого степного ветра. Он опять посмотрел на Райли и увидел, что тот жив. Райли уже сидел, держась за передний борт. Удар о коза в расёк ему лоб, и больше драться он явно не собирался. Он тяжело пыхтел, стараясь отдышаться, и в глазах у него стоял дикий блеск. Блейн сделал шаг в его сторону. "Дурак, проклятый", сказал он. "Если б ты еще раз выстрелил, нам бы конец. Они нас на куски бы разорвали". Райли глядел на него вытаращенным глазами, силясь что-то сказать, но из его рта раздавалось только "ты, ты, ты". Лейн шагнул к нему и протянул руку, чтобы помочь встать, но Райля отпрянул от него, прижавшись изо всех сил к кузову, как бы пытаясь раствориться в металле. "Ты один из них", взвизгнул он. "Я давно понял. С ума сошёл. Я тебя раскусил. Ты не хочешь, чтобы тебя видели. Не отходишь от машины, зайдой и кофе всегда хожу я. Ты не ходишь. И насчёт бензина договариваюсь я, а не ты". Машина твоя, а не моя, ответил Блейн. И деньги у тебя, а у меня ты знаешь ни гроша. А как ты появился? Скулил Райли. Вышел прямо из лесу. Ты наверное всю ночь с ними провел. И ты не как все. Ты ни во что не веришь. Потому что я не дурак, сказал Блейн. Вот и все. Я не больше паропсих, чем ты. Думаешь, если бы я был колдуном, стал бы трескись с тобой на этой же стенке? он подошёл к Райли, схватил его и рывком поднял на ноги, и встряхнул так, что у него закачалась голова. "Хватит", заорал на него Блейн. "Нам ничто не грозит, поехали отсюда". "Ружьё". "Ты выбросил ружьё, к чертям ружьё, а пошли в машину". "А ты с ними разговаривал, я сам слышал". "Ни слова не сказал". "Ты не ртом разговаривал, сказал Райли, не языком". "А я слышал". "Не всё, только отрывки". Но ты разговаривал. Прижимая его одной рукой к грузовику, Блейн открыл дверцу. Оно ну, заткнись и забираясь, процедил Блейн. Подумаешь, ружье у него есть, серебряный картеч. Он слышал, надо же. Поздно решило. Объяснять бессмысленно и показывать ему или попытаться помочь тоже бесполезно. Скорее всего, если ему предсказать правду. Он утратит последние остатки логики и совсем сойдёт с ума, утонет в трясине комплексов. Блейн обошёл фургон с другой стороны, сел, завёл мотор и развернул машину вдоль дороги. Целый час они ехали молча. Скрючившись в углу, Райли не спускал с Блейна испугающихся глаз. Извини, Блейн, наконец произнёс он. Наверное, я был неправ. Конечно, не прав. Если бы ты открыл стрельбу, я не об этом. Требил в Израиль, если бы ты был одним из них, ты бы не остался. Они могли бы тебя домчать куда надо в 100 раз быстрее. Блейн рассмеялся. Чтобы тебя совсем успокоить, завтра за кофе и продуктами пойду я. Конечно, если ты мне доверишь деньги. Глава 15. Лен сидел на столе в закусочной и ждал, пока ему завернут сэндвичи и нальют во флягу кофе. В зале кроме него было ещё два посетителя, и на Блейна они никакого внимания не обращали. Один только что закончил трапезу и теперь читал газету, другой, склонившись над тарелкой, метал в рот густую массу, которая раньше была яичницей с жареным картофелем, а сейчас, от тщательного перемешивания, Вид он напоминала собачий корм. Блейн повернулся лицом к мощной стеклянной стене здания. На улице было полутьменно и тихо. Брел один единственный пешеход, и мимо него время от времени проносились автомобили. Наверное, было глупо, подумал Блейн, вот так рисковать лишь для того, чтобы попытаться развеять сомнения Райли, успокоить его, хотя ясно, что бы водитель не говорил, Подозрения у него остались. Правда, осталось немного. Скоро должна быть река, а в нескольких милях к северу Пьер. Кстати, любопытно, за всю дорогу Райли ни разу не обмолвился, куда он едет. Впрочем, ничего странного, Райли явно боится и не касается тем, связанных с его грузом. Блейн отвернулся от окна, получил свёрток с сэндвичами и кофе, отдал бармену пятидолларовую купюру, а сдачу положил в карман. Леджер Блейн направился к заправочной станции, где его ждал Райли со своим фургоном. Было слишком рано, и заправщики на станции ещё не пришли. Блейн и Райли договорились перекусить, потом, когда станция откроется, заправиться и двинуться дальше. Возможно, рассчитывал Блейн, это будет последний день их совместного пути. Стоит им доехать до реки, и он пойдёт сам на север к Йерс. Утро было свежим, почти холодным, и воздух обжигал ему ноздри. Это всё ещё один хороший день, ещё один мик октября, когда небо затянуто дымкой, а воздух пьянит как вино. Блейн вышел к бензоколонке. Грозарека там не было. Может, подумал Блейн, он отъехал за угол. Но ещё предполагая, это Блейн уже знал, что не прав. Он понял, что его провели. Для того, чтобы избавиться от Блейна, Райли пришлось пожертвовать 5 долларами и поискать другое место для заправки. Блейн это особенно не поразило. Он понимал, что в Тайне был готов к этому. Так или иначе, с точки зрения Райли, это было простейшее решение сомнений предыдущей ночь. На всякий случай Блейн обошёл квартал. Машины он не нашёл. Приходилось рассчитывать на себя. Ещё немного, и городок начнёт просыпаться. Надо успеть уйти до этого. Найти какое-нибудь место, где переждать день. Минут он стоял, ориентируясь. Ближняя край она лежит к востоку Ришелон, так как мы въехали с юга и проделали мелю две по городу. Он вновь тронулся в путь, стараясь двигаться как можно быстрее и в то же время не привлекать внимания. Проехало несколько машин, прошел человек в руке корзинка с завтраком. На Блейна никто не обращал внимания. Домам стали реже, началась последняя улица города. Здесь плоскогорье кончалось, и рельеф пошел под уклон. Порощие лесом бугры и холмы каждый чуть ниже, чем предыдущий. Впереди Миссури, понял Блейн, где-то впереди за последним холмом. Шумит могучая река с её песчаными отмелями и ивниковыми островами. Он пересек поле, перелез через ограду и спустился в крутой овраг, где меж кустов бежал крохотный ручеёк. Опустившись на четвереньки бленд за полс кустарник, он нашёл идеальное укрытие за пределами города и ничего такого, что могло бы привлечь людей. Рыболовить слишком мелко, окупаться слишком холодно. Здесь его не найдут. Ведь кто не учует сверкающее зеркало у него в мозгу? Никто не крикнет пара псих. А ночь он венется дальше. Он съел три сэндвича, запил кофе. Взошло солнце. Просачиваясь сквозь кусты, его лучи разбивались на мозаику света и тени. Из городка слабо доносились звуки: рычание грузовика, лай собак, голос женщины, скликающей детей. Как я далеко уже забрался после той ночи в Фишхуке, думал Блейн, среди подливами и ковыряя веточкой в песке. Далеко от Виллы Шарлин, от Фреди Дайца. А до сих пор у меня не было времени поразмыслить об этом. То, что было неясно тогда, неясно и сейчас. Правильно ли я поступил, убежал из Фишхука? Нелучше ли было, несмотря на слова Годфри Столна, остаться и испытать все, что не уготовил бы ему Фишхук? Мы снова вернули его в зале с этим голубым светом в комнате, откуда всё началось. Он видел её, как будто был в ней только вчера, лучше, чем если бы был вчера. Чужииз звёзды мерцали над этой комнатой без крыши. Колёса легко катились по гладкому голубому полу. А вокруг стояли странные предметы, которые могли быть и мебелью, и произведениями искусства, и всем, чем угодно. Все предстало перед ним как реальное, не правда в подобно реальное, без резких контрастов и без расплывчатости, совсем без исключения деталями и подробностями. Вот ты вернулся, приветствовал его приподнявшись лениво распластавшийся розовый. Он действительно был там. Без машины летело, без каких-либо приспособлений, только силой разума. Шеперд Блейн вернулся к Розовому. В его голубой комнате за 5000 световых лет под землей. Года 16. Разум увидеть нельзя. Если же Розовый видел его или чувствовал в всяком случае о присутствии Разума Блейна, он знал. Блейн, но это не удивило и не напугало. Он чувствовал себя так, как будто вернулся домой. Его новая комната казалась ему более знакомой и близкой, чем в первое посещение. М да, улыбнутых ныкнула розовой, оглядывая его разом. Неплохая получилась парочка. Но, ну, конечно, подумала та часть разума, которая ещё оставалась шепёрдом Блейном, ведь я или по крайней мере часть меня или даже половина в самом деле вернулась домой, потому что насколько-то процентов, возможно, мне никогда не узнать насколько я есть сидящее перед ним существо, и одновременно и Шепард Блейн, путешественник с Земли, и дубликат обитателя этой голубой комнаты. Но ну, и как дела? любезно осведомилось существо, как будто не знает само. Есть одна просьба, торопливо сказал Блейн, спеша объяснить всё до того, как им придётся покинуть эту планету. Одна единственная. Ты сделал нас как зеркало. Мы отражаем чужие мысли. А как же иначе, удивился Розовый. Разве можно по-другому? На чужой планете приходится экранироваться от чересчур любопытных разумов. Конечно, здесь дома Нет, ну ж ты. Ты не понял, запротестовал Блэвин. Тот экран нас не защищает, он только привлекает к нам внимание. Из-за него мы чуть не погибли. Этого не может быть, Сергита оборвал его существо. Погибнуть невозможно. Нет такого понятия, как смерть. Смерть бессмысленна. Хотя, может, я ошибаюсь. Кажется, очень давно была планета стало почти слышно, как существо перебирает пыльные архивные папки, заваленные знаниями памяти. "Да", подтвердило оно. "Да, несколько таких планет. Это позор. Для меня это непонятно, не постижимо". "На моей планете", сказал Блейн, "умирает всё, поверь мне, абсолютно всё". "Неужели всё?" "Ну, Дочь, не скажу. Возможно, в отведишь. На же у тебя на планете смерть не обязательна. Не знаю, сказал Блейн. Кажется, существует и бессмертные вещи. То есть, нормальные. Смерть не бессмысленна, настаивал Блейн, смерть процесс, благодаря которому на твоей планете стало возможным развитие и дифференциация видов. Она не даёт зайти в тупик. Это ластик, который стирает ошибки и открывает путь к новым началам. Розовый уселся поудобнее, чувствуя, как он устраивается, собираясь мыслями, подтягиваясь, готовясь к долгому и плодотворному обсуждению и, может быть, спору. "Вы можете и прав", сказал он. "Но такой путь слишком примитивен. Это кончится первоначальным хаосом. Есть лучшее решение". Существует даже этап, когда совершенствование, о котором ты говоришь, перестает быть нужным. Но прежде всего скажи, ты доволен? Доволен? Ты ведь стал более совершенен. Ты больше, чем обычный разум. Ты это частично ты, частично я. Ты ведь тоже частично я. Соشيсто удовлетворённо хмыкнула. Видишь ли, тебя сейчас двое: ты и я. А я, даже трудно сказать, сколько всего одновременно. Я так много потешествий нахватался всякого, и разуму в том числе. Кстати, многие из них откровенно говорят: можно было и не брать. Ну знаешь, хотя я сам странствий очень много, у меня в гостях почти никто не был. Ты не представляешь, Катя, я тебе признателен за твой визит. Когда-то у меня был знакомый, который частенько меня навещал, но это было так давно, что и не вспомнишь. Кстати, ведь вас измеряют время, то есть поверхностное время. Блейн объяснил, как люди измеряют время. Мм, сейчас прикинь, существо начало быстро подсчитывать что-то в уме. А в вашем счету выходит приблизительно 10.000 лет назад. Когда у тебя был твой приятель? Да, подтвердил Розовый. С тех пор ты мой первый гость. И ты сам пришёл ко мне, не дожидаясь, пока к тебе приду я. Ты был в машине? А почему поинтересовался, бл**ь, ты спросил меня про наш счёт времени? Ведь у тебя есть мой разум. Ты знаешь всё, что знаю я. И сестёр Параметта розовой все твои знания во мне есть. Но я ещё не разбирался в них. Ты не представляешь, что у меня там творится. Ещё бы подумал Блейн, тот с одним-то лишним разумом не знаешь, как разобраться. Интересно. Ничего, успокоил его розовый. Со временем всё образуется. Потерпение много, и вы станете единым разумом. Вы поладите, как ты считаешь? Но с отражателем ты и устроил нам. Я вовсе не хочу вам неприятностей. Я стараюсь как лучше. И делаю ошибки, и исправляю их. Снимать экран. Снимай. Постесшился согласиться Блейн. Я путешествую, рассказывало существо, не сходя с этого места. Сидя здесь, я бываю где захочу. И ты не поверишь, как мало встречаются разумов, стоящих обмена. Но за десять тысяч лет ты их, я думаю, набрал немало. За десять тысяч лет, задача нас спросила существо. Но ну и друг десять тысяч лет это только вчера. Существо покопалось в памяти, но опускаясь в глубины воспоминаний все глубже и глубже, так и не дошло до начала. Иди сюда, пригласил розовый. Садись рядом со мной. Вряд ли в таком виде, объяснил Блейн, я могу сидеть. Конечно, как я не сообразил. Тогда придвинься поближе. Ты ведь пришел ко мне в гости. Само собой, пробормотал Блейн, не понимая, о чем идет речь. Тогда произнесло существо: давай поболтаем мы в путешествиях. Давай. Блейн пододвинулся к нему. Они сидели в голубой комнате, залитой светом неизвестных звезд, и под отдаленный рок от бушующей пустыни розовый рассказывал. Не только от цивилизации машин, а племени насекомых, которые тысячелетиями накапливали неисчерпаемые запасы пищи, им не нужной, и стали рабами собственной слепой жадности, расы, сделавшей искусство объектом религиозного поклонения, останцах подслушивания. Ослуживаемых гарнизонами одной галактической империи, о которой давно забыли все, кроме самих гарнизонов, со фантастически сложной сексуальных традиций исчадной расы, с которой практически все усилия направляло на разрешение воспроизводства. На бесплодных, голых планетах, никогда не знавших жизни, и на других планетах, где, как в колбах и ретортах алхимика, шли такие химические реакции, какие разум не в состоянии ни то, что понять. даже представить и где в результате этих химических реакций зарождалась шаткая эфемерная жизнь, чтобы через доли секунды опять уйти в небытие. об этом и о бесконечном многом еще. слушая Блейнс, в полной мере осознавал, насколько фантастичен случайно повстречавший ему розовый. который не может вспомнить начало и не представляет конца, существо со странствующим разумом, за миллионы лет посетившее миллионы звёзд и планет на расстоянии миллионов световых лет в этой и соседних галактиках. Среди них было существо, которое принесло бы человеческому племени неисчерпаемую пользу, то, что говорило сейчас стоило всех усилий, затраченных когда-либо человечеством. Человечество встретилось с расой, у которой, похоже, не было других эмоций, кроме дружелюбия. Если в неё и существовали когда-то эмоции, то за бесконечные годы мысленных путешествий они износились в прах. Потому что наблюдая, подглядывая в окна соседей по галактике, эта раса научилась терпимости и пониманию не только по отношению к себе подобным или человечеству, но и ко всем созданиям, пониманию жизни во всём разнообразии её проявлений. он учился принятию любой мотивации, любой этики, любой культуры, какой бы чужеродной она ни казалась. Вдруг до Блейда дошло, что все знания, о которых он думает, находятся в равной степени в мозгу одного человеческого существа, некоего шеперда Блейда. Если тот только сможет разобрать знания, систематизировать их и аккуратно сложить, то ими можно будет пользоваться. В беседе Блэйн потерял чувство времени, утратил ощущение того, кто он, где находится и зачем. Он позабыл обо всём на свете, как мальчик, самозабвенно слушающий невероятные истории старого матроса, вернувшегося из дальних неведомых стран. Комната была родной, развой уже был другим, а далёкие звёзды не казались чужими. Зывание пустынного ветра звучали как в детстве знакомая колыбельная. Он не сразу понял, что рассказы о далеком и давнем уже прекратились, и он слушает только ветер. Он потянулся, как после сна, и существо сказала: «Мы отлично провели время. Не помню, чтобы я когда-либо получал столько удовольствия». Подожди, попросил Блейн. Еще один вопрос. На счет экрана не беспокойся, я его убрал. Теперь тебя никто не выдаст. Я не о том. Я про время. Я с той тьмы каким-то образом управляем временем. Дважды это спасло мне жизнь. Знание у тебя в твоём разуме. Надо только найти его. Ну ведь время, время, сказал Розовый. Что может быть проще времени? Глава семнадцатая. Блейн долго лежал, наслаждаясь чувством тела. У него опять было тело. Он ощущал прикосновение воздуха к коже, теплую влагу, выступившую на руках, лице и груди. Он уже не был в голубой комнате, потому что там у него не было тела. И под он исчез шелест пустынного ветра. Вместо этого он слышал равномерное хриплое всхлипывание. Ну стой, резкий запах антисептики наполнял ноздри горло, лёгкие. Медленно, готовый тут же закрыть глаза при первой необходимости, Блэн поднял веки. Я не увидел ничего, кроме белизны. Ничего, кроме безразличной белизны потолка. Голова его лежала на подушке, под ним была простыня, а сам он был одет в накрахмаленную рубашку. он повернул голову и увидел рядом другую кровать, на которой лежала мумия. Что может быть проще времени, сказала существо из другого мира. Она собиралась рассказать ему о времени, но он не смог остаться ещё, чтобы дослушать. Мумия на соседней кровати была полностью замотана бинтами, и только на месте ноздрей и рта оставались отверстия. Мумия дышала, и каждый вдох сопровождался всхлипывающим. Делая как потолок, стены, скальный пол, стерильность в становке не оставляли сомнений относительно того, куда он попал. Блэйн лежал в больничной палате рядом с хрипящей мумией. Страх волной накатил на него. Но Блэйн не шевелился, давая страху перекатиться и схлынуть, потому что даже испытывая страх, он чувствовал себя в безопасности. По какой-то причине он не мог вспомнить, по какой Блейн был уверен, что ему ничего не грозит. Где же он был, подумал Блейн, дома в голубой комнате. Он мысленно вернулся в прошлое. Враг за городом, ручей и вняк. В коридоре послышались шаги, и в палату вошел человек в белом халате. Он стоял уцев в дверях и подглядел на Блейда. "Пришёл в себя наконец", сказал доктор. "Как себя чувствуешь?" "Неплохо", ответил Блейд. Он на самом деле чувствовал себя отменно.